Только после этого и ни секундой раньше Куарт посмотрел направо и наклоном головы приветствовал неподвижную фигуру. Разумеется, он знал его высокопреосвященство Ежей Вашкевича, епископа Краковского, поднятого до кардинальского пурпура его соотечественником Папой Войтелой и префекта священной конгрегации по делам учения о вере, известной до 1965 года под именем Инквизиции. Ни Ивашкевича, даже в виде худого темного силуэта на фоне окна, не то, что он представлял, невозможно было спутать ни с кем и ни с чем. Хвала Иисусу Христу, Ваше Высокопреосвященство. Глава Инквизиции не ответил на приветствие. Он не пошевелился, не произнес ни слова. Воцарившееся молчание нарушил хрипловатый голос Монсеньора Спадды: Если хотите, можете сесть, отец Куарт. Встреча у нас сегодня официозная, так что его высокопреосвященство предпочитает стоять. Он так и сказал по-итальянски Эфисиозо. И Кварт уловил этот оттенок. В специфическом ватиканском языке разница между. Эфесиале и эфесиоза была весьма ощутимой. Эфесиоза означала вещи, которые думаются, но не говорятся. И если даже и высказываются вслух, то впоследствии никто и никогда не признает этого. Но даже зная, как обстоят дела, Куарт, взглянув на стул, который движением руки с кинжалом предложил ему архиепископ, качнул головой, отклоняя приглашение, и остался стоять посреди комнаты. спокойно и свободно заложив руки за спину, как солдат, ожидающий приказа. Монсеньор Спадда одобрительно взглянул на него, сощурив хитрые глаза, белки которых покрывала целая сеть коричневых жилок, как бывает у старых собак. Из-за этих глаз, массивного тела и жестких, словно щетка, волос, его прозвали мастифом, но именовать его так, да и то опытом. осмеливались лишь самые видные и надежные члены Курии. «Рад снова видеть вас, отец Куарт. Мы давно не встречались». «Два месяца», — припомнил Куарт. «Тогда в этом кабинете их тоже было трое. Они оба и известный банкир Рен Пара, президент итальянского банка «Континентали», одного из тех, с которыми тесно связан финансовый аппарат Ватикана». Лупара, красавец и щеголь, обладатель безупречной репутации и счастливый семьянин, которого небо благословило очаровательной спутницей жизни и четырьмя детьми, сделал себе состояние, используя ватиканскую крышу, для перекачивания в собственные сейфы, денег предпринимателей и политических деятелей, членов масонской ложи «Аврора-7», в коей сам он занимал 33 ступень. Лоренцо Куарт специализировался по мирским делам как раз подобного рода. Посему в течение шести месяцев он изучал следы, оставленные лупарой на коврах кое-каких кабинетов в Цюрихе, Гибралтаре и Сан-Бартоломе, острова. Результатом его поездок явился исчерпывающий доклад, легший на стол директору Института внешних дел и тем самым поставивший банкира перед выбором. Тюрьма либо благоразумный уход, позволяющий сохранить доброе имя банка Континентале, Ватикана и, по возможности, сеньоры Лупары и ее четырех отпрысков. Сидя в кабинете архиепископа и уставив невидящий взгляд расширенных глаз на фреску с изображением Тиранского моря, злосчастный банкир уловил суть того, что весьма тактично излагал ему монсеньор Спада. подкрепляя свою речь цитатами из библейской притчи о злом рабе. Лупаро не внял заботливому напоминанию о том, что масон, покидающий этот мир без покаяния совершает смертный грех. Выйдя из кабинета, он прямиком отправился на свою великолепную виллу на острове Капри, где и свалился, по всей видимости, нераскаянным, с одной из террас, расположенной на самом краю обрыва. Если верить укрепленной там мемориальной табличке, когда-то на этом самом месте выпил рюмку вермута, созерцая дивный пейзаж Курцио Малапарда. Есть подходящее дело для вас. Куарт продолжал стоять неподвижно в центре комнаты, ожидая дальнейших слов начальника и ощущая на себе взгляд Ивашкевича и оконной ниши. На протяжении последних десяти лет у архиепископа Спады всегда находилось подходящее дело для священника Лоренца Куарто, и каждое из этих дел было отмечено именами и датами. Центральная Европа, Латинская Америка, бывшая Югославия. В черной кожаной записной книжке, которая служила Куарту чем-то вроде путевого журнала, отражавшего день за днем долгий путь, пройденный им с момента принятия Ватиканского гражданства – и начало работы в оперативном отделе Института внешних дел. «Взгляните-ка на это». Директор ИВД поднял, держа пальцами за краешек, лист бумаги с текстом, напечатанным принтером компьютера. Куарт протянул было руку, но в этот момент силуэт кардинала Ивашкевича беспокойно дернулся на фоне окна. Не опуская руки с листом, монсеньор Спада усмехнулся уголком рта – Его Высокопреосвященство полагает, что эта тема весьма деликатного свойства, проговорил он, глядя на Куарта. Но было очевидно, что слова его адресованы кардиналу, и он не убежден, что расширение круга посвященных является разумным шагом. Куарта опустил руку, так и не коснувшись все еще протягиваемой ему спадой бумаги, и спокойно, выжидающе взглянул на начальника. «Разумеется...» прибавил архиепископ, усмехаясь теперь одними глазами. Его Высокопреосвященство знает вас гораздо меньше, чем я. Куарт, едва заметным кивком головы, выразил свое согласие и продолжал стоять, не задавая вопросов и не выражая нетерпения. Монсеньор Спаде повернулся к кардиналу Ивашкевичу. «Я же говорил вам, что он хороший солдат». На некоторое время воцарилось молчание. силу этого окна не шевелился, тускло маяча на фоне покрытого облаками неба и серого сквозь завесу дождя сада Бельведера. Здесь кардинал сделал шаг от окна, и неяркий свет пасмурного утра, косо упав на его плечо, обрисовал костистый подбородок. Пурпурный ворот сутаны слабо скользнул по золоту на перстного креста. и по камню пасторского песня, когда кардинал протянул руку, взял у мансеньора спады документ и сам передал его Лоренцо Куарту. Прочтите. Куарт подчинился приказу, произнесенному по-итальянски с гортанным польским выговором. Лист распечатки содержал короткое послание. «Святой отец». Оправданием подобной дерзости да послужит серьезность дела, о котором идет речь. Порой трон святого Петра оказывается слишком далек, и голоса малых сил не достигают его. В Испании, в Севилье есть место, где менялы угрожают Дому Господа, и где маленькая церквушка XVII века, покинутая как церковной, так и светской властью, убивает, дабы защитить себя. Умоляю ваше святейшество, как пастыря и отца, склонить взор свой на смиреннейших из своей паствы и взыскать тех, кто оставляет их на произвол судьбы. Молю вашего благословения во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это оказалось в личном компьютере папы, пояснил монсеньор Спадда, заметив, что его подчиненный кончил читать, без подписи. Без подписи. Механически повторил Куарт. Это была его привычка повторять отдельные слова вслух, подобно тому, как рулевые и младшие офицеры повторяют приказы командира. Делая это, он словно бы предоставлял себе или другим возможность обдумать сказанное. В его мире некоторые слова были равносильны приказам, а некоторые приказы, порой всего лишь интонация, оттенок, улыбка, могли иметь последствия, безо всякой натяжки, подходящие под определение роковых. «Наш непрошенный гость», — продолжал архиепископ, — «принял меры к тому, чтобы скрыть свое местонахождение». Однако удалось установить, что послание отправлено из Севильи с помощью компьютера, подключенного к телефонной сети. «Куарт еще раз, теперь внимательнее». прочел переданную ему бумагу. Здесь говорится о какой-то церкви, начал он и остановился, ожидая, что кто-либо из присутствующих закончит фразу за него. Слишком уж нелепым ему показалось произнести вслух подобное. «Да», — подтвердил монсеньор Спада. «о церкви, которая убивает, дабы защитить себя». «Это ужасно», — прокомментировал Ивашкевич, не уточнив, впрочем, что конкретно он имел в виду. Как бы то ни было, прибавил архиепископ, мы выяснили, что это правда. То есть, что эта церковь действительно существует. Он метнул быстрый взгляд на кардинала и провел ногтем по лезвию ножа. И что пару раз там действительно произошло нечто не совсем обычное и малоприятное.